Глава 108 Мэнли изо всех сил подавляла страх. Она задерживала дыхание, пока не заболели легкие, заставляя свое тело расслабиться, хотя ей дико хотелось сопротивляться. Она чувствовала, как волнуется вокруг них вода. Сильные руки Ковия держали ее, прижимая ко дну. А потом он вдруг отпустил ее. Она быстро подняла голову, жадно глотая воздух. Почему он отпустил ее? Он подумал, что она мертва. Он еще здесь? Менли вдруг поняла. Адам! Она услышала, как Адам зовет ее, кричит ее имя. Она поплыла. Но в этот момент волна обрушилась на нее. Оглушенная на мгновение, она чувствовала, как ее уносит сильное течение. «Боже!» — подумала она, — «не дай мне утонуть!» Кашляя и задыхаясь, она пыталась плыть. Волны, как горы, были всюду, волоча ее, бросая вниз, кидая вперед. Менли задерживала дыхание, когда вода накрывала ее, старалась всплыть на поверхность. Единственной надеждой было попасть на гребень волны, которая принесет ее к берегу. Она наглоталась воды, потом раскинула руки и ноги. «Не паникуй», — подумала она, — «попади на волну». Она почувствовала, как волна растет за ней, поднимая ее тело на поверхность. «Ну же, ну же, плыви, борись!» Не позволь ей утянуть тебя назад. Вдруг яркая вспышка молнии осветила все вокруг, море, обрыв. Адам! Там был Адам, спускающийся по крутой тропинке к ней. Грохотал гром. Огромная волна подхватила Менли и понесла к берегу. Адам был всего в нескольких футах от неё, когда Менли почувствовала, как сильное подводное течение снова тащит ее назад. Но он был уже с ней, его руки крепко держали ее, вытаскивая на берег.